Часть вторая. Ноябрь. Глава пятая. Вплоть до вечера второго ноября Кесвик-Лейн оставалась одной из тех улиц, где никогда ничего не происходит. Плавно изгибаясь, она тянулась через новые кварталы городка Берк, расположенного около Вашингтона, но уже на территории штата Виргиния. По обеим ее сторонам стояли дома, которые Обошлись хозяевам примерно в 400 тысяч долларов. Автомобили BMW и самые лучшие газовые грили, которые можно купить за деньги. Все здания в Кобс-Кроссинг, именно так назывались новые кварталы, были сооружены в так называемом неоколониальном стиле и распроданы всего шесть лет назад. Однако строители постарались сохранить как можно больше деревьев, а компания не пожалела денег на ландшафтную архитектуру, и в результате этот район казался старым и хорошо обжитым. Истинный возраст кварталов выдавало лишь ровное, без единой трещины темное асфальтовое покрытие мостовой, которое, мягко поворачивая на запад, заканчивалось тупиком. Во многих отношениях это могло бы стать идеальным местом для детских игр. Малыши могли бегать, не опасаясь уличного движения. Однако за единственным исключением все дети Кэсвик-Лэйн давно уже не играли на улицах, потому что дома здесь стоили дорого и принадлежали главным образом адвокатам, лоббистам и бизнесменам, людям среднего возраста, чьи дети успели вырасти. Отпрысков здешних домовладельцев можно было встретить везде, но только не на улицах. Они брали уроки верховой езды и каратэ, играли в европейский футбол, и истребляли демонов на экранах своих компьютеров. Поэтому тротуары кесвик впрочем, как и вся улица, казались необитаемыми. Пешеходы здесь вне зависимости от возраста были редкостью, если, конечно, не считать тех, кто выгуливал собак. Почти в каждом доме на этой улице держали собачку. Почти в каждом доме но по будням хозяева целый день отсутствовали, и это означало, что бедные животные наслаждались единственной настоящей прогулкой вокруг ухоженных кварталов Копс-Кроссинг только вечерами. 2 ноября повсюду еще виднелись следы Хэллоуина, пожухлые тыквы и картонные скелеты, подвешенные у входных дверей, а на некоторых окнах искусственная паутина. Воспользовавшись небольшой передышкой, Перед полуночью женщина, только что вернувшаяся из Кеннеди-центра, где сегодня давали тоску, вывела на прогулку любимого лабрадора по кличке Кофе. Кофе и его хозяйка задержались на Кесвик-Лейн напротив дома номер 207. Пёсик решил понюхать, чем пахнет столб для почтового ящика. Неожиданно лабрадор поднял морду и издал низкое рычание. Шерсть на спине встала дыбом но едва он залаял произошло нечто страшное вслед за яркой вспышкой света послышался звон разбитого стекла и из окна дома на противоположной стороне улицы вывалился человек объятый пламенем он приземлился на клумбу зале с трудом поднялся на ноги и вновь рухнул на землю собака завыла и стала рваться с поводка а ее хозяйка застыв на месте молча взирала на происходящее казалось трагизм ситуации до нее не доходит. Все внимание женщины сконцентрировалось не на горящем человеке, а на окне, из которого тот вывалился. Окно украшало деревянная решетка, напоминавшая старинный оконный переплет. Секция решетки обломилась, и деревянный штырь вонзился в спину человека, охваченного пламенем. Казалось, женщина находится в ступоре. Она неотрывно смотрела на горящий обломок все глубже вонзающийся в плоть, по мере того, как несчастный катался по земле, пытаясь сбить пламя. Летящие искры напомнили ей фейерверк, который она видела несколько лет назад в Мексике. Неуместность подобных реминесценций парализовала ее, заставив забыть о рвущемся с поводка и воюющем лабрадоре. Горящий человек откатился к небольшим березкам и забился в судорогах. Только тогда женщина вышла из транса. Отпустив собаку, она сорвала жакет и бросилась к несчастному. Его волосы горели, бровей уже не было. Он вопил от боли. Упав на колени, женщина прижала жакет к его лицу и голове. За ее спиной раздался глухой удар. Пес завизжал, когда клубок пламени и жара выкатился на лужайку. Шторы на окне загорелись, а мгновение спустя огонь охватил весь дом. Жакет начал тлеть, его пришлось бросить. Вскочив на ноги, женщина подбежала к соседнему дому и забарабанила в дверь. На шум появился мужчина в боксерских трусах и с бутылкой Red Dog в руке. Вид у него был удивленный и несколько испуганный. «Девятьсот одиннадцать!» — закричала женщина. «Немедленно звоните! Девять один один!» Когда она с одеялами в руках вернулась к дому номер двести семь, на улице уже стояли соседи. Многие, судя по всему, только что выскочили из кровати и топтались на тротуаре в накинутых поверх ночных одеяний пальто. Человек на лужайке перестал, наконец, гореть. Двое мужчин, один из которых был лишь в пижамных штанах, осторожно несли обожженного по подъездной аллее подальше от охваченного пламенем дома. Несчастный, когда его укладывали на тротуар, тяжело стонал. Женщина вдруг услышала свой бессвязный лепет. Я выгуливала кофе, стояла на той стороне улицы. Она бормотала довольно долго. Как профессиональный психолог, женщина понимала, что бессвязные, не относящиеся к делу слова, типичная реакция на психическую травму. Осознав это, она пришла в себя. Заметив в конце подъездной аллеи рядом с гаражом красно-желтый игрушечный автомобильчик, женщина вспомнила об остальных обитателях дома. Как зовут хозяйку? Карен? Кэти, у нее такой милый маленький мальчик, единственный ребенок в целом квартале, ребенок, разъезжавший по уикендам вокруг дома на ярко раскрашенной машинке. Во время Хэллоуина он в костюме кролика и с оранжевой пластиковой тыквой в ручонках приходил к порогу ее дома. Она отлично помнила эту сцену. Мальчик на ступенях и позади него улыбающаяся счастливая мама. «Ты кто?» спросила она, пряча за спиной корзиночку со сладостями, и кем хочешь быть? Ребенок, еще не научившийся четко произносить шипящие, собрал селенки и гордо ответил: я пашхальный зайчик. Как же она не подумала о них раньше? Игрушечный автомобильчик уже начал плавиться, на его поверхности вздувались и лопались пузыри. Неужели они остались в доме? Неужели они там? «Боже мой! Боже мой!» — прошептала она, и бросилась в полыхающий ад. Но у самых ступеней кто-то грубо обхватил ее со спины и потянул назад. Лабрадор лаял, не переставая. В больнице Фер-Оке, в палате скорой помощи, медицинские сестры собирались срезать одежду с пострадавшего. Одна, недовольно поморщившись, бросила полиэстер. Хлопок горит. Полиэстер плавится. Снимая его с обожженного тела, вы вместе с ним и кожу. На жертве была черная водолазка, и по ее опаленному, спекшемуся в грязную массу воротнику, медсестра поняла, что предстоит крайне неприятная операция. Ожог третьей степени, и инфекции избежать практически невозможно. Но от ожогов он быстро оправится, главной проблемой станут обожженные легкие. Пострадавший дышит с трудом, похоже, он опалил их, втягивая перегретый воздух. Прошло некоторое время, и состояние больного несколько стабилизировалось. Тем временем в операционной собрались врачи. Прежде всего, им предстояло сделать новому пациенту трахеотомию и вставить в гортань дыхательную трубку. Не только легкие больного находились в скверном состоянии, ткани гортани отекли и с трудом пропускали воздух. Трахеотомия исправит положение. После этого они начнут чистить обожженное тело. Убирая сгоревшую плоть и обрывки кожи, оставляя голое мясо, источающее влагу и гной. Когда пациент начал издавать невнятные звуки, анестезиолог подумал, что нет ничего болезненнее ни ожогов. В ужасном бормотании страдальца с большим трудом угадывалась человеческая речь. «Странно», — сказала одна из сестер, — Не похоже, что он чеканус. Дежурный хирург, поднимая затянутые в перчатки руки на высоту плеч, сестры шутливо называли такую позу «Я сдаюсь», заметил, это не испанский, это итальянский. И что же он говорит? «Не знаю», — пожал плечами врач. «Я никогда серьезно не учил итальянский». Он наклонил голову, прислушался и добавил. «По-моему, парень молится».